Глава тринадцатая. Битва. Часам к одиннадцати отряд двинулся к западу, горы были от него слева. Корин и Шаста ехали сзади прямо за великанами. Люси, Эдмунд и Передан были заняты предстоящей битвой, и хотя Люси спросила, а где этот зверюга-принц, Эдмунд ответил, впереди его нет и на том спасибо. Шаста тем временем рассказывал принцу, что научился ездить верхом у коня, и не умеет пользоваться уздечкой. Корин показал ему, потом описал, как они отплывали из Тажбаана. — Где королева Сьюзен? — спросил Шаста. «В Кэр Валя — В Кэр-Паравале, — ответил Корин. — Люси у нас не хуже мужчины, то есть мальчика, а Сьюзен больше похожа на взрослую. Правда, Люси здорово стреляет из лука. Тропа стала уже, и справа открылась пропасть. Теперь они ехали гуськом по одному. — А я тут ехал, — подумал Шаста и вздрогнул. Вот почему лев был по левую руку, шел между мной и пропастью. Тропа свернула влево, к югу, по сторонам теперь стоял густой лес. Отряд поднимался все выше. Если бы здесь была поляна, вид открылся бы прекрасный. А так иногда над деревьями мелькали скалы, в небе летали орлы. — Чуют добычу, — сказал Корин. Шасти это не понравилось. Когда одолели перевал, Спустились пониже, и лес стал пореже. Перед ними открылась Орландия в голубой дымке, а за нею вдалеке желтая полоска пустыни. Отряд, который мы можем назвать и войском, остановился ненадолго, и Шаста только теперь увидел, сколько в нем говорящих зверей, большей частью похожих на огромных кошек. Они расположились слева, великаны справа. шаст обратил внимание что они все время несли на спине а сейчас надели огромные сапоги высокие до самых колен потом положили на плечи тяжелые дубинки и вернулись на свое место в арьергарде были лучники среди них королева люси стоял звон все рыцари надевали шлемы обнажали мечи поправляли кольчуги сбросив плащи на землю никто не разговаривал это было очень торжественно И страшно, и Шаста подумал: "Ну, я и попался". Издалека донеслись какие-то тяжкие удары. "Таран", сказал принц. "Таранят ворота. Почему король Эдмунд так тянет? Поскорей бы уже, и холодно". Шаста кивнул, надеясь, что не очень заметно, как он испуган. И тут пропели трубы. Отряд тронулся рысью, и очень скоро показался небольшой замок с множеством башен. Ворота были закрыты, мост поднят. Над стенами, словно белые точки, виднелись лица орландцев. Человек пятьдесят били стену большим бревном. Завидев отряд, они мгновенно вскочили в седла. Клеветать не буду, тархистанцы прекрасно обучены. Нарнийцы понеслись вскачь. Все выхватили мечи, все прикрылись щитами, все сжали зубы, все помолились льву. Два воинства сближались. Шаста себя не помнил от страха, но вдруг подумал. Если струсишь теперь, будешь трусить всю жизнь. Когда отряды встретились, он перестал понимать, что бы то ни было. Все смешалось. Стоял страшный грохот. Меч у него очень скоро выбили, а уздечку он сам выпустил из рук. Увидев, что в него летит копье, он наклонился в бок и соскользнул с коня и ударился о чей-то доспех и... Но мы расскажем не о том, что видел шаста, а о том, что видел в пруду отшельник. рядом с которым стояли лошади и аравита. Именно в этом пруду он видел, как в зеркале что творится много южнее Ташбаана, какие корабли входят в алую гавань на далеких островах, какие разбойники или звери рыщут в лесах Тельмара. Сегодня он от пруда не отходил, даже не ел, и бы знал, что происходит в Орландии. Аравита и лошади тоже смотрели. Они понимали, что пруд волшебный, в нем отражались не деревья, не облака, а странные туманные картины. Отшельник видел лучше, четче и пересказывал им. Незадолго до того, как Шаста принял участие в своей первой битве, он сказал. — Я вижу орла, двух орлов, трех над пиком бурь. Самый большой из них, самый старый из всех здешних орлов. Они чуют битву. А вот почему люди Рободаша так трудились весь день. Они тащат огромное дерево. Вчерашняя неудача чему-то их донаучила. Да Лучше бы им сделать лестницы, Но это долго, а Рабодаш нетерпелив. Какой, однако, глупец! Он должен был вчера уйти по добру, по здорову. Не удалась атака, и все, ведь он мог рассчитывать только на внезапность. Нацелили бревно, орланцы осыпают их стрелами, они закрывают головы щитами. Рабодаш что-то кричит, рядом с ним его приближенное — Вот Кородин из Тормунга, вот озрох Кламаш илгамут и какой-то Тархан с красной бородой. — Мой хозяин, — вскричал Иго-го, клянусь львом, это Андродин. — Тише, — сказала Равита. — Таранят ворота, ну и грохот, я думаю, таранят еще, еще, ни одни ворота не выдержат. — Кто же это скачет с горы? — спугнули орлов. «Сколько воинов! А, вижу знамя с Алым Львом! Это Нарния!» «Вот и король Эдмунд, и королева Люси, и лучники, и коты!» «Коты?» — переспросила Аравита. «Да, боевые коты, леопарды, барсы, пантеры. Они сейчас нападут на коней. Так, тархистанские кони мечутся, коты вцепились в них». Рабодаш посылает в бой еще сотню всадников. Между отрядами сто ярдов, пятьдесят. Вот король Эдмунд, вот лорд Передан и какие-то дети. Как же это король разрешил им сражаться? Десять ярдов встретились. Великаны творят чудеса. Один упал, в середине ничего не разберешь. Слева яснее. Вот опять эти мальчики — — Аслан, милостивый, это принц Корен и ваш друг, Шаста. Они похожи, как две капли воды. Корен сражается, как истинный рыцарь. Вот, — убил Тархистанца, — теперь я вижу и середину. Король и царевич вот-вот встретятся. Нет, их разделили. — А как там Шаста? — спросила Аравита. — О, бедный, глупый, храбрый мальчик! — воскликнул старец. Он ничего не умеет, не знает, что делать со щитом. А уж с мечом... Нет, вспомнил, размахивает во все стороны, чуть не отрубил голову своей лошадке. Ну, меч выбили. Как же его пустили в битву? Он и пяти минут не продержится. Ах ты, бедняга, упал! «Убит?» — хором воскликнули все трое. «Не знаю. Коты свое дело сделали». К ней у тархистанцев теперь нет, кто погиб, кто убежал. А коты опять бросаются в бой. Вот прыгнули на спину этим, с тараном. Таран лежит на земле. Ах, хорошо! Ворота открываются, сейчас выйдут орландцы. Вот и король Лум. Слева от него Дар, справа Дарин. За ними тари и Зар, и Коль, и брат его Колин. Десять, двадцать, тридцать рыцарей! Тархистанцы кинулись на них Король Эдмунд бьется на славу Отрубил карадину голову Тархистанцы бросают оружие Бегут в лес А вот этим бежать некуда Слева коты, справа великаны Сзади лум, твой тархан упал Лум и Озрох бьются в рукопашную Лум побеждает Так, так, победил Озрох на земле О, Эдмунд упал, нет, поднялся Бьется с рабадашем в воротах замка, тархистанцы сдаются. Дарин убил Илгамута. Не вижу, что с рабадашем наверное, убит. кламаш и Эдмунд дерутся, но битва кончилась. Кламыш сдался. Ну, теперь все. Как раз в эту минуту Шаста приподнялся и сел. Ударился он не очень сильно, но лежал тихо, и лошади его не растоптали. потому что, как-то не странно, ступают осторожно даже в битве. Итак, он приподнялся и, хотя понимал мало, догадался, что битва кончилась, и победили Орландия и Нарния. Ворота стояли широко открытыми, тархистанцы их осталось немного, явно были пленными, король Эдмунд и король Лум пожимали друг другу руки поверх упавшего тарана. Лорды взволнованно и радостно беседовали о чем-то, и вдруг... Все засмеялись. Шастов вскочил хотя рука у него сильно болела, и побежал посмотреть, что их рассмешило. Увидел он нечто весьма странное. Царевич рабадаш висел на стене замка, яростно дрыгая ногами. Кольчуга закрывала ему половину лица, и казалось, что он с трудом надевает тесную рубаху. На самом деле случилось вот что. В самый разгар битвы один из великанов наступил на рабадаша но не раздавил, к чему стремился. а разорвал на нем кольчугу шипами своего сапога. Таким образом, когда Рободаш встретился с Эдмундом в воротах, на спине в кольчуге у злосчастного царевича была дыра. Эдмунд теснил его к стене, и он вспрыгнул на выступы, чтобы поразить врага сверху. Рободашу казалось, что он грозен и велик, так казалось и другим, но лишь одно мгновение. Он крикнул «Таш разит метко!» Тут же отпрыгнул в сторону, испугавшись летящих в него стрел, и повис на крюке, который за много лет до того вбили в стену, чтобы привязывать лошадей. «Вели меня снять, Эдмунд!» — ревел Рабодаш, болтавшийся на крюке, словно вещь, которую вывесили на просушку. «Сразись со мной, как мужчина и король, а если ты слишком труслив, вели меня прикончить!» Король Эдмунд шагнул было к стене, чтобы снять его, но король Лум встал между ними и обратился к Рабадашу. Если бы вы, ваше высочество, бросили этот вызов неделю назад, ни в Нарнии, ни в Орландии не отказался бы никто, от короля Питера до говорящей мыши. Но вы доказали, что вам неведомы законы чести, и рыцарь не может скрестить с вами меч. Друзья мои, снимите его, свяжите и унесите в замок». Не буду описывать, как бронился, кричал и даже плакал царевич рабадаш Он не боялся пытки, но боялся смеха. До сих пор ни один человек не смеялся над ним. Корин тем временем подтащил королю Луму, упирающего шасту, и сказал. — Вот и он, отец. — А, и ты здесь! — воскликнул король, обернувшись к принцу Корину. — Кто тебе разрешил сражаться? Ну что у меня за сын? Но все... В том числе Корин восприняли эти слова скорее как похвалу, чем жалобу. А лорд Дарин сказал, «Не броните его, государь, он просто похож на вас. Да вы и сами бы огорчились, если бы принц... «Ладно, ладно», — проворчал Лум, — «на сей раз прощаю». А теперь, и тут, к вящему удивлению Шасты, король Лум склонился к нему, Крепко по-медвежьи обнял, расцеловал и, поставив рядом с коренным, крикнул своим рыцарям. «Смотрите, друзья мои, кто из вас еще?» — сомневается. Но Шаста и теперь не понимал, почему все так пристально смотрят на них и так радостно кричат. «Да здравствует наследный принц!»